Голова двадцать вторая Звериная сущность Великая тайга шумела деревьями. Был сильный ветер. Он поднялся днем и усилился к вечеру. Около печи было тепло и уютно. О чем я думал? Я думал о том, что человека обидели. Не дают ему пожить до 300 лет. Он бы успел исправить свои ошибки, что-то поменять в своей жизни, перекроить настоящее, чтобы чуть лучше жилось в будущем. За короткую человеческую жизнь все это сделать не удастся. Обидно. Коротка человеческая жизнь Не успеваешь в ней стать счастливым. Шрам со мной был во многом согласен. Он только не понимал, что такое человеческая жизнь. На нее он смотрел собачьими глазами и понимал ее только с собачьим умом. Есть сладкая косточка, хвалит тебя хозяин, значит жизнь удалась». Да, похвалу надо заслужить, надо быть умнее других собак, понятливее, послушнее, быстрее и сильнее. А чего человеку-то не хватает? Почему ему все мало? Жив, здоров, и что его все мучает? Почему он всем недоволен? Что такое человеческое сердце? И что такое... человеческая душа куда она все стремится странные эти люди большие сильные и странные по своей структуре слабые клыков нет нормального обаяния нет бегают не быстро шерсти нет голожопые от рождения Разве это жизнь? Нам бы с собакам их понты, и мы бы завоевали весь мир. Но нет. Вынуждены подчиняться, стоять на задних лапках, выпрашивать вкусный кусок, бегать ради него за какой-то палкой, лаять, сидеть, лежать по команде. Обнаглели люди. Слишком много себе позволяют. Но в нас есть одно – вера в человека, преданность ему, и мы через это не можем переступить. Даже если он завтра отведет нас на живодерню, мы убежим оттуда, вернемся и снова будем лизать ему руки. В этом наш рок, наш приговор, наш Крест. Я рассматривал на столе топографическую карту, которую подарил мне егерь. Вот ценность так ценность. Теперь хоть буду знать, где я, где люди, где весь оставшийся без меня мир с его природными и искусственными прибамбасами. Пятна озер, синие полосы рек — Желтые круги холмов, расчетки оврагов, белые кубики поселков. Мое место пребывания было обозначено черной точкой, чтобы мне было проще ориентироваться. Такая же карта была и у егеря. На этих двух картах были красной полосой обозначены границы участка Максимыча. Когда он мне дарил... эту карту, то очень долго объяснял, какими маршрутами он ходит, где делает привалы и в какое примерно время там бывает. С его слов я уже имел примерное представление об этой местности. А пройдя один раз по ней, я окончательно запомнил и узнал все то, что мне надо было. Для того, чтобы с чистой совестью прибавить ее к своим владениям. Это, конечно, на карте все выглядело гладко. На самом деле карта не давала полного представления о том, что ждет путника на всех этих полосках и черточках. Это многие километры непроходимой тайги, непролазные буреломы и заполненные водой овраги, которые надо обходить. А пока обойдешь и вернешься обратно на свой маршрут, пройдет полдня. Легкий рюкзак тяжелеет с каждым километром, а ноги устали нести и этот рюкзак, и его хозяина. Дорогу я брал только самое необходимое. Накидку от дождя, теплое одеяло, нож, кружку. Она же и миска для приготовления чая и теплого супа. Небольшой запас еды, копье, лук, стрелы, рогатка. Все. Этого вполне достаточно для того, чтобы переночевать в лесу и чувствовать себя комфортно. Да, была еще и веревка, чтобы связать плод, устроить навес, гамак и помочь себе ею при спуске. Копьем... Я пользовался как палкой. Опирался на него, оно помогало взбираться на возвышенность, и я тормозил им, если была опасность скатиться вниз с крутого обрыва. В то же время это было грозное оружие, с которым можно было противостоять любому, даже самому злобному и сильному зверю. Лезвие копья служило и ножом, и вертелом, на котором можно было поджарить над костром увесистый кусок мяса. Им же при необходимости можно было вырыть небольшой оковчик, в котором можно укрыться от ветра, используя копье как орудие для разбивания твердой земли и перерубания корней и корешков. Копье могло послужить и веслом, и шестом для отталкивания одна мелкой рычушки. На конце копья, около лезвия, был сук для удержания зверя на расстоянии. Он же не позволял копью глубоко застрять в дне, привязать к нему за четыре края платок, и получалось замечательное миниатюрное весло. При помощи этого сука я лез вверх, Поднимался по косогору, зацепившись им за ближайшее дерево или куст. Копье мне послужило даже якорем. Я соорудил плот, чтобы перебраться через быструю реку. Это делается просто. Набираются длинные стволы деревьев, даже можно с ветками. Кладутся в воду и определяется, где середина бревен. Поднимаются. Чтобы свисали концы равномерно, потом все это связывается. Садишься на все это посередине и поплыл. Да, ноги в воде, но ведь не весь. Доплывешь, выберешься, обсушишься. Но здесь случилось непредвиденное. Я не успел причалить к берегу, как мощная волна подхватила меня и понесла по на пороге. Стесать морду об камни или сломать себе что-то, или разбить голову – малоприятная перспектива при таком с лалами. Это не шутки. Кроме этого, попав в воду, можно лишиться вещей. Это тоже равносильно гибели, так как это рано или поздно приведет к голодной... и к холодной смерти. Надо что-то было срочно делать. Меня несло. Брызги летели в глаза, волны захлёстывали и доставали до пояса. Я был весь мокрым и окоченевшим. Берег стремительно пролетал мимо. Мелькали деревья, кусты, прибрежные валуны, омуты. Кстати, омутов не надо бояться. Не надо ему сопротивляться, тратя на это силы. чтобы потом, обессилев, сдаться и утонуть. Надо просто вобрать в себя побольше воздуха и нырнуть в омут. Он раскрутит тебя, дотащит до дна и выбросит в сторону. Тогда уже можно будет спокойно выплыть и добраться до берега. Итак, меня стремительно тащило на пороге. каменную гребенку, где волны, словно ядовитые змеи, шипели, извивались свивались, проносились, проскальзывая между валунами силой и пеной, ударяясь о гладкий и вылизанной рекой камень. Я был щепкой в этом бурном потопе. Грести было бесполезно. С водной стихией соревноваться в силе гиблое Дело Иногда страх сковывал мои мысли и движения В моем же случае Весь этот ужас заставил меня шевелить извилинами И искать выход Я его нашел неожиданно для себя Схватив копье, я быстро привязал к нему веревку Размахнулся и с силой швырнул его в сторону берега Копье вонзилось в огромное дерево но вырвалось, отлетело в сторону и поползло, цепляя сучком мелкие ветки и бесполезную, в данном случае, сухую траву. Второй попытки у меня не было. Я уже слышу рев порогов и шипение водных перекатов. К моему счастью, сук на копье зацепился за крепкий куст. Меня развернуло. Плод выскользнул у меня из-под ног, поплыл дальше, разбился. Течение разбросало бревна и потащило их вниз. Они кольями вздыбились, ударившись о камни, и исчезли. Смотреть, что с ними произошло дальше, не было уже неинтересно. Подтянувшись по веревке, я оказался на берегу, отдышался. Долго не мог прийти в себя. Меня трясло. Развел костер. Теперь я сидел и дрожал уже около огня. Нервная дрожь постепенно стала исчезать. Жизнь вернулась ко мне во всех ее красках. Я схватил копье и, как безумный, радуясь своему спасению, заплясал, запрыгал, завертелся елой, чтобы лучше согреться. и вырвать из себя все, что было мной пережито, и чтобы окончательно забыть все это. Это был танец радости. Только к вечеру я окончательно высох и согрелся. Ночь прошла в мечтах и раздумьях. Звезды помогали мне в этом. Собравшись в дальнейший путь, я Приник губами копью. Спасибо тебе за все. Так что копье — это нужная штука, друзья. Древние люди знали, что делали. Если вам надо перебраться зимой через реку, то лучше это делать голышом. Вещи несите в руках. Холодно? Да. Но потом будет, что надеть и в чем согреться. Если в одежде... Лезть в воду, то тогда надежды на хороший исход при таком преодолении брода у вас не будет. Не выживите, если срочно не согреетесь. Не стоит разводить и костер под деревом, когда над тобой ветки, на которых лежит снег. Тепло их растопит, и они рухнут на ваш костер, затушат его а, возможно, затушат и вашу жизнь, если костер был разожжен последней спичкой. Желательно всегда с собой носить мелкую стружку, сухие палочки, кору березы, все упаковано в водонепроницаемую упаковку, про спички ничего не говорю, и так все понятно. Достал все и разжег костер. Потом подбрасывай более крупные ветки. Хорошим трутом служит гриб-трутовик. Его так и называют – растущий на березах. Вырезал, размельчил, высушил, поджег, раздул. Вот и огонь. Все должно быть сухим, всегда находиться под рукой и в доступном месте. А жизненные ситуации – и особенно в лесу, бывают разными. От опасностей бывает, что и не отвертишься. Зимой, конечно, разводить костер сложнее. Можно в снегу выкопать ямку, в ней разложить палочки, но может быть такое, что снег растает и талой водой зальет костер. Пощадку в этом случае для костра надо делать пошире. Мне нравится другой способ. Чтобы не распихивать снег в разные стороны, а глубина снега может быть очень большой, прямо на снег кладутся палочки и уже на них разводится костер. Также можно поступать и на болоте, где сыро и мокро. Тепло самое главное условие выживания человека в тяжелых условиях. Поэтому главное зимой, да и осенью, укрыться от ветра. В яме, в снежной пещерке, за холмом, под поваленным деревом. Ветки ели надо слоями постелить на землю и на них спать. Тогда можно спокойно переночевать даже в сильный мороз. Сзади костра Должно быть возведено, если это не создано уже природой, возвышение, чтобы тепло, отталкиваясь от него, возвращалось к человеку. И тогда станет гораздо теплее и уютнее. Если нет времени возводить различные возвышенности, то можно просто развести костер, и пусть он прогорит полностью, на прогретую им землю набросать лапника, веток, И на этом спать. От прогретой земли даже будет жарко. Ворочайся и грей себе то один бог, то другой. Все познается на практике. Но для начала теория не помешает. Надо знать то, что хочешь сделать. У меня в Тайге практика тесно переплелась с теорией. с тем, что я изучал ранее, но и то практика иногда преподносила совершенно неожиданные уроки, и тогда приходилось что-то менять в своем понимании таежной жизни, обретая через различные потери и разочарования новый опыт и новые знания. Я валялся с отравлениями по неделям, Сам зашивал себе раны обычной иглой. Сколько раз мог замерзнуть в лесу, не добравшись до дома. Блуждал в местах для меня неизвестных и чужих. Заблудиться в тайге — это заблудиться не в городском парке культуры и отдыха. Можно никогда не найти дома, уйти черти куда и там подохнуть. Мой опыт замешан на крови. И на вечной опасности не выжить. В тайге только такая мерка твоим способностям, знаниям и опыту. Выжил или нет. И никого не волнует, как и чем ты добился этого. Сколько потерял здоровья, сил, сколько набил на своей голове шишек и сколько нашел на свою жопу приключений. Важен результат. Твои шрамы никто не считает. Их ставит тайга. Она имеет на это право. И надеется не на кого, только на себя. Переломаешься, заболеешь. Никто ухаживать не станет. Так и сгниешь. Один в своем собственном дерьме. Поэтому все надо делать с оглядкой. Что будет дальше? Чем все это закончится, если поступишь так или иначе? Рубишь дерево, смотри, в какую сторону оно упадет. Ставишь ногу на скользкий камень, знай, можешь поскользнуться. И потом не причитай и не жалей, что ты что-то не учел, не предусмотрел, не предположил или не понял. И так каждую минуту и каждый день. Тайга учит быть внимательным, доходчиво учит, серьезно спрашивает и жестоко наказывает за плохо выполненное задание. И не надо в тайге показывать свою прыть, и не надо для достижения цели выливать из себя всю кровь, тянуть все жилы. Все это еще должно остаться для дальнейшей лесной жизни». Тайга изматывает человека, высасывает все силы на износ до последнего. Тайгу надо одолеть, обхитрить, победить. Все надо делать неторопливо, не спеша, рационально, четко и строго. Но и мешкать не стоит. Только решительность и быстрота должны быть верно и правильно рассчитаны. Долгие, трудные и длинные таежные тропы. Я иду по ним уже второй день. На первом привале следов егеря не оказалось. Либо здесь он был ранее и ушел, либо еще не приходил. Угли старого костра были холодными и влажными от недавно прошедшего Небольшого дождика или от утренней росы, если дождик не побеспокоил своей назойливостью эти места. Бывает так, дождь идет полосами, иногда эта полоса дождя заметна. На одной стороне сухо, даже жарко, светит солнце, а на другой стороне тяжелые облака и льет, как из ведра. Чудо природы! Потом радуга. Что она соединяет своим расписным мостиком или кого? На следующем привале угли костра были теплыми. Егерь здесь был. Так и есть. Он, наверное, прошел мимо первого привала или на второй вышел другим путем. Что его заставило так поступить? Обычно, кто ходит давно по тайге, Ходит по своим, по старым, По известным, по знакомым ему тропам. По-другому не ходит. А зачем? Искать новые тропы в тайге неразумно. Неизвестно, чем они закончатся и где. И что ждет тебя нового? На этих тропах. Новое в тайге — это не обязательно лучшее и хорошее. Видно, что-то беспокоило Максимыча. Это было то, что заставило его поступать именно так. Но что? Тревожно мне стало на сердце. «Это я по незнанию могу идти любым путем, поэтому могу и в болото попасть, и в буреломе запутаться, но егерь слишком опытен и слишком хорошо знает все эти места, чтобы так, как я, не поступать. На карте кругом непролазная чаща, по которой пройти лишний километр это как разгрузить вагон с кирпичами. Егерь не в том возрасте, чтобы напрасно расходовать свои силы из-за обычного Любопытство. Да и любопытным его не назовешь. Он не я. Сколько раз я чертыхался, вспоминал вашу маму, когда не мог откуда-либо выбраться. Сколько раз я ругал себя за глупость, за бестолковость и за самоуверенное сумасбродство. Нелепости забирают силы и убивают. Хорошее настроение. Я познавал науку жить в тайге тяжело. Думал, что если я все знаю, то мне уже ничего не страшно, забыв, что совершенства ни в чем нет. Это процесс постоянный и очень болезненный. В тайге наплевать на вашу жизнь. Она на все Смотрит свысока. Что ей до нас? Мы ей безразличны. Тайга вечная. Мы еще побегаем немножко, Потаскаем свое тельце Из стороны в сторону, Потреплем нервишки, Понянчим душонку Своими несбывшимися надеждами, Порадуемся своему счастьечку И успокоимся. Вон там, где два метра на полтора, и никто про нас больше не вспомнит, и ничего знать не будет. Мы для всех станем неинтересными. В тайгу придут другие люди, и их путь, как и наш, повторится, чтобы позже закончиться так же. Когда корень слабый, то и деревья сильнее шатаются. Это относится и к человеческой жизни. В тайгу надо вживаться накрепко, в жизнь надо врастать всем, чтобы ни колбасило, не бросало из крайности в крайность. Все, что не твердо стоит на ногах, все, что не имеет крепкого корня, в тайге долго не живет, падает, погибает, покрывается мхом и становится трухой. Небольшой снежок запрошил вершины холмов, а по низинам еще стелется желтая пожухшая трава. Она радует тем, что просто есть. Она как память о прошедшем лете и как исходная точка подступающей неотвратимой весны. начало всех начал, как символ проходящей и приходящей жизни. Вечный круговорот вечности. Природа зацепится ручками, за желтую траву, вспомнит, как было тепло и распустится, расцветет всеми красками лета. Мы так зависимы от настроения. А настроением в основном руководит окружающая нас природа. Пойдешь в нее сердцем, почувствуешь душой, и все проблемы как рукой снимет. Весна в сердце человека, зажжет огонек желания, лето согреет его, осень придаст ему новый оттенок, а зима закрепит полученный результат – и подарит огню желаний, мудрость, терпение в ожидании лучшего времени и великую значимость происходящего. Огонек не станет уже веселить себя и других собой, не станет только играть тенью и светом, он будет греть того, кто сидит около него ответным теплом, поддерживая жизнь того, кто подарил ему когда-то жизнь. Жаль, что у огня греются все и святые, и грешные, умные и тупые, добрые и злые. Я бы на месте огня выбирал бы себе в друзья достойного. Но спички есть у всех, и поэтому... Огонь покорен. Он принимает жизнь такой, какой удостоился. А нравится ему это или не очень, поди, спроси. Спокойно у огня. Спокойствие тоже бывает разным. Покойник же не радуется тому, что он так спокоен. В одиночестве есть свое спокойствие в привычности и в равномерности тоже. Но есть покой другой. В нем хочется не замкнуться, а жить дальше, любить и быть любимым. Покой – это не тогда, когда тебя не тревожат. Покой – когда не тревожишься ты. И ни о чем уже не думаешь и не мечтаешь. Не потому, что плюнул на себя и ни на что больше не надеешься, а потому, что у тебя есть все, что ты хотел в своей жизни и получил. Новое приходит тогда, когда устал жить по-старому. Всему виной усталость. Усталость от себя, от своих мыслей, От душевного вакуума, от того состояния, в котором пребываешь. Что может быть спокойнее вакуума, но в нем жить невыносимо, тошно до боли? Опять утро. Небольшой ветерок. Он будет. Возвращает тебе тебя. Правда, говорят, днем мы дышим Богом, ночью Бог вдыхает в нас. В начале дня есть начало. Надо собираться в дорогу. Горячий чай, выкуренная сигарета, последний поворот головы, потушил ли костер, не забыл ли что-нибудь. И вот... Второй привал остался позади. Еще топать и топать по тайге, Как по жизни. То кочка, то колдобина, То палка, то дубина, То в обход, то вброд, То вверх, то вниз. Эх, житуха! Очень важно... На охоту взять продукты. Минимальный запас, но с ним спокойно. Будет ли удачная охота или нет, еще неизвестно. Если есть нечего, то все это огорчает, напрягает и волнует. Больше ни о чем думать не можешь. Вес всего съестного – не должен отличаться от других вещей по тяжести. Не надо брать тяжелые консервы, а у меня их и нет. Соль, чай, три картошки, одна морковка, флягу со спиртным. Это выручит всегда в трудную минуту. И когда простужен, и когда на душе кошки скребут. Кусок мяса, лепешку хлеба лук чеснок вес небольшой. если что-то добудешь, то из этого всегда можно приготовить суп горячее, полезное и вкусное. а под спиртик все пойдет с хорошим аппетитом. Если по дороге в ближайшем времени не ожидается наткнуться на реку, то фляга с водой Не помешает Пельмени, кстати говоря, придумали охотники Сытно и удобно зимой Не тают Сварил и мясо И хлеб И все это одновременно Я делал всегда сыровяленное мясо Долго хранится Не портится Почти деликатес И для лесных прогулок Незаменимая штука Рецепт такой: кусок мяса режется тонкими пластинками, примерно шириной около 1 сантиметра. Кладется в кастрюлю и пересыпается смесью, состоящей из одной чайной ложки сахара и черного перца. Одна столовая ложка соли с горкой и кориандр. Это на 1 кг. Мясо. Пролежит мясо в этом шесть часов. Его надо перевернуть, переложить на другую сторону. Пусть лежит еще 6 часов. Потом быстро надо промыть и вешать сушиться. Так папуасы заготовляют мясо впрок. Правда, у них животные другие. А может быть, заготовляют других папуасов. из враждебного племени, тоже впрок, чтоб не испортились. Странные они, эти ганнибалы, смеются над нами и обзывают нас дикими людьми. Считают, что не надо воевать, если нет потребности хорошо покушать. То есть надо воевать только тогда, когда хочется из всех своих врагов приготовить суп». Ну, какая-то истина в этом присутствует. Я их в этом вопросе поддерживаю. Егерь мне принес и соль, и перец, и все остальное. Нес много километров, несмотря на свой возраст и на свой и без того наполненный тяжестью рюкзак. Он обещал, что каждый месяц будет приносить все, что мне потребуется. чтобы я ни в чем не знал нужды. Как вы понимаете, его желание в моем сердце откликнулось благодарным эхом и верной ответной дружбой. А дружить я умею. Тот, кто знал много потерь, умеет ценить хорошее к себе отношение». Бесконечный лес, бесконечный. Когда выходишь на поляну, то вздыхаешь облегченно. Глаз отдыхает и радуется. Простор, но надо идти дальше. Опять бесконечный лес. Ноги натыкаются, путаются в корнях. Переступаешь через них. Иногда их так много – что не знаешь, куда наступить. Вроде наступаешь на мох, а под ним ствол дерева. Он скользкий, он неровный. Нога попадает между ветками. Если не так, перенес вес тела, вывих или, не дай бог, перелом. С такой травмой далеко не уйти, не уползти, ложись и умирай». Другого выхода нет. Долго тянется таежная дорога, Вечно. И прошел-то ты всего Несколько километров, А если подумать, Сколько еще идти? К этому тоже надо Относиться с пониманием. Все звериные тропы Ведут к воде. Человеческая тропа ведет к жилью. Лес, бескрайний лес, кто тебя посадил в таком огромном количестве? Кто нашел столько семян? Кто растил тебя? Кто лелеял? Для чего столько, чтобы я, маленький человек, почувствовал в нем свою ничтожность, свою хрупкость, беззащитность, незащищенность и уязвимость? Конечно, я думал о лене. Разлука нужна людям, чтобы каждый понял, какая жизненная сила в его чувстве. Мы расстались. Да, можно грызть ногти, биться головой о землю, но ничего изменить нельзя. Все идет по Божьему плану. Мы расстались, чтобы следующая встреча стало более желанной каждый должен понять необходимость этого во всем божий замысел только любовь решает кому с кем быть можно плутать по лесу неизвестности путаться в корнях сомнений растеряться в тумане будущего Но любовь всегда найдет тропу к тем, кто действительно по-настоящему любит и приведет их друг к другу. Завязали с этой темой, а то опять свалюсь куда-нибудь. Что же с Етерем? Почему он крутит по лесу? Я еще долго мучился сомнениями, догадками и предположениями. Ответа на свои вопросы я так и не нашел. Скоро третий привал. Он отличается от других тем, что те два привала находятся в глубине тайги, а этот на краю небольшой поляны, что раскинулось над рекой, название которой не станут рисовать на карте в связи с ее Незначительностью, мелководностью И частичной заболоченностью Мешающей передвижению по ней лодкам и плотам В тайге реки всегда используются как дороги Не всем хочется сбивать ноги по тропам Где и зверю пройти трудно В этом месте водится много криковых уток Рязка их любимая еда А этого здесь предостаточно. Кроме того, поляна была излюбленным местом косуль. Это было видно по их многочисленным следам. Сочная трава, удобный спуск к воде, прекрасный обзор. Косули очень пугливы и осторожны. Это место, как никакое другое, Подходила по своему расположению и птице, и зверю, и, разумеется, охотникам, которые желали пополнить свои запасы новыми трофеями. Это место еще было примечательно тем, что к нему вела проселочная дорога. Не казистая, но все-таки дорога. В тайге дорог мало. Совсем нет, но те, которые есть, представляют собой особую ценность и пользуются постоянным вниманием приезжающего сюда Люда, среди которого настоящих охотников столько же, сколько осталось волос на совершенно лысой голове ликера, о котором я к этому времени уже успешно успел Забыть. Рядом с рекой простиралась небольшая песочная отмель, испоганенная многочисленными черными пятнами прежних костров, красноречиво рассказывающих, что это место облюбовали не только охотники, но и рыбаки, желающие в прозрачной и быстрой воде поймать как можно больше плотвы. водящийся здесь в неимоверном количестве. Один костер был еще теплым. Я внимательно осмотрел все вокруг него. Предмет, который я заметил, заставил меня вздрогнуть. Это была трубка егеря. Максимыч никогда с ней не расставался. Охотился, стрелял, нес добычу, гнал зверя, тропил зайцев. От трубку изо рта не выпускал, считал ее частью себя чем-то наподобие оберега, защищающего его от невзгод и от неудач. Такая находка была плохим предзнаменованием. Я осмотрелся, вошел в воду, прошел чуть дальше, невысокая. А сока доходила мне до колен. Дальше шла полоса зеленеющей ряски, исполосованная в разных направлениях утиной трапезой. Участки чистой воды. Камыш, болото. Дальше пройти было нельзя. Я выбрался на берег, отряхнулся. Моя рука коснулась чего-то липкого, Я посмотрел и отпрянул. Это была кровь. Она имела бурый оттенок. Немного подсохла, но еще не до конца. Дрожь пробежала по моему телу. Я ринулся обследовать берег. Никаких других следов, кроме следов сапог на песке не было. Но их здесь много. Поди разберись, какой чей. Тогда я прыгнул в воду по пояс. И стал ногами обшаривать дно Сапог за что-то зацепился Я поднял ногу На мыске висел ружейный ремень Я потянул Это ружье Ружье Максимыча Я его сразу узнал Много раз стрелял из него Когда Максимыч позволял мне это делать Сердце упало Уже сомнений не было Случилась беда Мои руки тряслись, нервная дрожь передалась телу, меня била зноб, выбросив ружье на берег и всматриваясь в черно-зеленую взбаламученную воду, я опять, но только словно ненормальный, стал обшаривать дно ногами. Я воду расшвыривал руками, пинал ногами, поднимал кучу брызг, думая, что Этим я вычерпаю всю воду и увижу все, что она скрывает. Вода расходилась волнами, поднимала муть со дна и опять смыкалась, ничего не показав мне. Муть только ухудшала видимость. Рязко залепила одежду, она была везде, на лице, на руках, во рту. Я отплевывался ею, сбивал с рукавов, и снова как бешеный бразил дно и отчаянно лупил в воду, чем мог, до изнеможения, до собственного бессилия. Ближе к болоту моя нога ударилась обо что-то мягкое. Я нагнулся, набрал побольше воздуха в легкие, опустился в воду с головой, пытаясь достать то, что нашел. Вонючая жижа ворвалась мне в нос, в уши, но мне было уже все равно — Моя рука, пошарив по дну, схватила то, от чего я чуть не потерял сознание. Одежда я выдернул, потащил и вытащил на поверхность. Это был Максимыч. Как я тащил его на берег, я уже не помню. Рязко смешалась со слезами. Грязь залепила мне глаза. Ноги вязли в глине, намокшая одежда из шкур прижимала меня к земле, речной песок хрустел на зубах, а посиневшие пальцы уже с трудом тащили страшную находку. Потом я рыдал, рвал на себе волосы, жрал ряску, глотал собственную кровь с прокушенной губы, ломал зубы своими же зубами. скрепя ими от горя и от постигшей меня невосполнимой утраты. Голова егеря лежала на моих коленях. Его мокрые волосы, забитые речным песком и казавшиеся от этого еще более посидевшими, свешивались на большие лепешки, тины и ряски, вытащенные мной вместе С ним мокрое, безжизненное тело распласталось рядом со мной. И мне казалось, что это мой труп, и это он, а не я, сидит надо мной и рыдает. Я умер вместе с ним, сегодня, сейчас. Так я себя чувствовал. Таким я сейчас и был. рядом с моим мертвым другом. Искра надежды вспыхнула во мне. Я стал тормошить его, переворачивать со спины на грудь, пытаясь изо рта вылить в воду, прильнул к его губам губами, вдыхал в него, мял его грудь, пытаясь толчками вогнать в нее воздух и жизнь. Все было напрасно. Сколько времени прошло, я не помню. Помнил свой вой, свои слезы, свое безумие. День подходил к концу. Слезы закончились, душа высохла. Вместе с этим ко мне пришло и осознание того, что произошло. На груди егеря зияла огромная рана, скорее всего, полученная им из огнестрельного оружия. В крови была вся рубашка и куртка. Я почему-то раньше не заметил этого. Да нет, заметил, конечно. Просто надеялся, что мне все это только кажется. Но сейчас от этого глаза отвести было уже нельзя. Это было явное убийство. «Что мне делать?» Бежать в поселок и звать в милицию? Меня тут же повяжут, и на меня же еще и повесят это убийство. Закопать будут искать, найдут место известное, а там и на меня выйдут. Наследил я здесь, что лис в курятнике, дорвавшихся до кур и выщипавший из них все перья. На карте егеря, который, кстати, с ним Не оказалось. Указаны все его привалы, места отдыха и мой дом. А там моих следов больше, чем в центральной криминальной картотеке Мура. Что же делать? Да и куда я побегу? Кого звать на помощь? В чем? В одежде из шкур. Меня на первые же улице пристрелят, как собаку, и правильно сделают. Папуасов, таких как я, только и надо что отстреливать. Но что же здесь все-таки произошло? Убили это ясно. За что? Я поднялся на поляну. Следы машины. Около них клок шерсти. Косуля. Шерсть белесая с черными кончиками. Грузили в машину. Картина... Вырисовывалось как никогда понятное. Егерь шел такими зигзагами, потому что выслеживал браконьеров. Их машина стояла здесь. Он их догнал и застукал на месте преступления, когда те грузили косулю в машину. Они его и убили. Не знаю, кто больше: Зек или Мент подкован. в юридических вопросах. Но я читал следы и мог их объяснить не хуже профессионального эксперта-криминалиста. Он их только фиксирует. А мне, как противодействующей стороне, надо их еще и убрать. Кому требуется больше знаний? Неизвестно. Думаю, мне. Мое преступление – Мои предосторожности. Эксперт лишь видит мои недостатки и пытается их объяснить. Ничего не оставлю. Объяснять будет нечего. Надо пойти по следу машины. След приведет меня к убийцам. В чем идти? В этом. Что же делать? Я посмотрел на одежду егеря. «Максимыч, ты уж извини, полежи пока так». Я снял с Сегери его одежду, на размер больше, но все же лучше, чем моя. В моем идти, даже если люди не увидят, то местные собаки за версту почувствуют. Отстирал кровавое пятно. Одежда мокрая, но хоть человеческая, перетерплю. Следы машины виляли, но вскоре, через несколько часов, привели меня К отдельно стоявшим строением, Я укрылся на одном из близлежащих холмов. Залег, притих. Все было как на ладони. Несколько домов, бывший пионерский лагерь. Вон стенд, вон скульптура. Пионер с отлобленным горном и с ошибленным носом. Стреляли по нему ради хохмы и для развлечения. Беседка. А вон и машина. Черная «Волга». Номера райкомовские. Суки партийные. Около машины суетятся люди. Что-то подтирают. Вон и косуля висит на распорках. Вроде мангал разжигают. Толстый, упитанный мужик раздувал угли. Двое юношей подбрасывали в воздух какой-то круглый предмет и пытались его на лету сбить камнями. Развлекались. Я присмотрелся. Это была фуражка Максимыча. Я чуть не вскочил, забыв все на свете, забыв про осторожность к ним, каждому и в горло рвать, рвать, рвать их на части, резать, карать, карать сволочей, Твари! С этими мразями нельзя по закону. Закон на их стороне. Только убивать, резать, стрелять, вешать, как иуд, на березах, уничтожать их прислужников, продажных судей, прокуроров, ментов. Другого языка они не поймут. С ними только так. Благоразумие... Оставила меня. Да и сил уже не было. Горе убило. Отобрало все силы. Я заставил себя успокоиться И все взвесить обстоятельно. Балдежным нахрапом Эту крепость не одолеть. Надо думать. Место обжитое, Все чисто, все убрано, фазенда, одним словом. Любят те, кто ездит у нас на черных Волгах, жить красиво, а еще больше любят пустить пыль в глаза своей уникальностью и размахом. Вроде охрана ходит, посматривают по сторонам, понты корявые. Как мне сюда сунутся? Враз притормозят и упакуют. Можно, конечно, ночью пробраться, Но ночью собаки поднимут лай. Вон их сколько. Нет, так не взять. Надо думать, думать, думать, думать. Хорошо, что сейчас ветер на меня. Собаки спокойны, не чувствуют. Я отполз в сторону. Я шел по дороге и плакал. Потом слезы в глазах сменились на искры ненависти. Суки, твари, убийцы. Мои кулаки сжимались до боли. Не будет мне жизни, если я с вами не разберусь. Но надо все хорошо взвесить и продумать. чтобы разом, чтобы всех, чтобы никто не ушел. Кровь за кровь, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Господи, покарай их, накажи. Почему церковь не проклянет всю эту нечисть? Сейчас роль священнослужителей сводится к тому, чтобы вытирать сопли прихожанам, говорить с ними о душе, Это тоже надо. Но цель церкви не только в том, чтобы усаживать своих подопечных на их горшки и говорить им, что такое плохое, а что такое хорошее. Церковь должна бороться с дьяволом в лице этого государства. Почему церковь не наложит анафему, проклятие на тех, кто создал такую жизнь, Несправедливую, подлую, воровскую, жестокую. Придет Бог и со всех спросит, со всех, кто его предал, за свое спокойствие, за свое благополучие, за тридцать серебряников, которые золотом взвенят в их карманах и в домах. Я... постоял около Максимыча, поцеловал его в щеку, погладил по голове. Одел на него свой крестик. Ну какой у меня крестик? Щепочка обработанная, и на ней выжен крестик. Настоящая вера не нуждается в обрамлении золотом и серебром. Одежда мне твоя, друг, еще пригодится. Потерпи пока так. Люди придут, тебя найдут, похоронят. Мне нельзя. Я беглый, отвергнутый. А за тебя я отомщу. Зуб даю, век воли не видать. Собравшись кое-как и в последний раз обернувшись на мертвого своего друга, Оставшегося лежать на прибрежной полосе, Я стал медленно удаляться в лес. Тайга была черна и неприглядна. Я шел, не разбирая дороги, Шел и плакал, плакал и шел, Потом опять плакал, потом опять шел. Не помню сколько, не помню как, не вспомню где. Потом думал. В моей голове зрел план, неясный еще в деталях, но решительный и окончательный по исполнению, как приговор. Я обязательно придумаю что-нибудь такое, от чего содрогнется весь этот таежный мир. Эти твари, эти люди, которых людьми не назовешь и в которых живет звериная сущность, не уйдут от моей ненависти и мести. Клянусь тебе в этом, друг мой, чем хочешь, клянусь, жизнью эти Твари кровью умоются. Дай мне только время все обдумать, и ты еще будешь гордиться мной. Глава двадцать третья. Палач. Мой дом перестал меня радовать. День.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 Не будет у меня счастья. Отобрали и его. Лени рано или поздно захочется нормальной жизни, покоя, благополучия. Какое здесь благополучие, когда не сегодня-завтра возьмут за горло? На место егеря поставят другого человека. Срисует он меня в два счета. Найти меня...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 Моими слезами залито. Поэтому надо что-то решать, и решать очень быстро. Райкомовские ублюдки откупятся, даже если засветятся. Но когда выяснится, что здесь был беглый каторжник, на меня все и повесят, как пидать.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 Прочитают записки, запишут себе в актив, как хорошо проведенное оперативное мероприятие. Нет ничего святого в этой жизни, и нахера мне тогда за нее держаться? А с этими гадами обязательно надо разобраться. Сколько их там человек? Шесть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 «Много, это точно. Плетью обуха не перебить. По одному ножом убирать. Кто-нибудь шум поднимет обязательно. Я не знаю ни расположений комнат, ни как меняется охрана. Можно их взорвать. Всех не взорвешь. Дома стоят не рядом. Пока добежишь, от одного дома до другого заметят». «Да и чем взрывать? Егерскими патронами от двухстволки. Надо было попросить Максимыча притаранить ящик с динамитом. А ему где его взять? Нереально все это. Но ружье я возьму обязательно. Пригодится. Постреляем, если что. Вот еще одна улика против меня».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 «Прокурор даже думать не будет. Судья еще в туалете решит, что со мной делать. У меня еще припрятано ружье ликера. Ну, не пропадать же добру в тайге. Если еще и его найдут, то тогда мне будет совсем полная жопа». «Ружье ликера, надо сказать, мне помогло добыть медведя». Я выследил его,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 Если не отомщу. Записок больше не пиши. И шрама не посылай ко мне обратно. Пусть живет с тобой. Ко мне больше не приходи. Дома моего нет. Как и меня в нем. Дело предстоит правильное. но опасная по своей задумке. Я прощаюсь с тобой, любовь моя. Мне очень многое хочется сказать тебе. Все это время я жил одной тобой. Ты была для меня всем, моей жизнью, моей мечтой, только судьбой не стала. У меня нет судьбы.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 «Теперь стану я. Прощай. Будь счастлива из-за меня, из-за себя, твой Мишка, медвежонок». Потом я написал на листке еще несколько строк, и этот листок прикрепил к дереву, стоящему вблизи от дома. Там было написано, что я, Михаил Александрович Рылеев,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 За все, что ты для нас сделал, храни тебя Бог, и чтобы в твоей собачьей судьбе все сложилось лучше, чем в моей человеческой. Шрам лизал мне лицо. Мне показалось, что в его глазах появились слезы. Поцеловав его еще много раз, я приказал ему бежать к Лени.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 И прощальным взглядом. Акулу я побоялся положить ему в сумку. Потеряет ее чего доброго, А в тайге она пропадет. Глупая же. Лисы могут съесть. Да мало ли кто еще. Пусть уж лучше побудет пока со мной. Лена все равно крыс боится. Ей такой сюрприз вряд ли понравится.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 Причем сразу и наповал. Посмотрел я в последний раз на все, чем я жил все эти долгие годы. Защемило сердце, слеза набежала. Я ее резко стряхнул, как отмахнулся от прошлого. Подошел к книжной полке.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 Ну что же, пусть так оно и будет. В царствие небесное не попадете. А вот гиену огненную я вам обещаю по полной программе. Я закрыл Библию и аккуратненько поставил ее обратно на полку. Поправил, чтобы... равнее стояла. Пусть Библия останется здесь. С ней дому будет не так больно. Потом подошел к печке, достал оттуда горящее поленце, кинул на кровать, вышел из дома, закрыл.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 представил ствол водитель окоченел медленно повернулся ко мне увидев направленное на него ружье он поперхнулся не подавись дядя произнес я тихим и хриплым голосом я старался сказать это очень вежливо и нежно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 Они смотрели на меня, не моргая. Мне даже нехорошо как-то стало. Неужели я ему так понравился? Но с глазами надо было что-то делать. В них же батон хлеба не запихнешь. Я задумался. А с другой стороны, он же глазами ничего не сможет сделать. И на помощь не позовет. А это было самым главным. Осмотреть, смотреть, да пусть смотрит.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 Взорвешься. Он поднял свои выпученные глаза к небу, и небо услышало его. Под тем местом, где он сидел, радостно заурчал ручеек. Странные люди, им хочется сделать как лучше, а они принимают твою доброту за угрозу. Я думаю, что он должен радоваться тому.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 Загнётесь от такого жара. Я вёз для этой обнаглевшей элиты То, что они заслужили. Я вёз ад. Я палач, едущий выполнять свой святой долг. Архангел Михаил, а может быть, Люцифер, сын Зари, Будет вам заря. Ещё какая! «Безумство! Может быть, пресечено только безумством!» Пылила проселочная дорога. «Еще поворот, и будет лагерь!» Я остановился. Достал из кармана акулу. Поцеловал ее в мордочку и опустил на землю. «Беги! Сейчас здесь будет жарко. Спасибо тебе за все!»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 к воротам лагеря. Они были закрыты. Охрана с любопытством посматривала на неизвестную им машину с очень странным для этих мест предназначением. Может быть, их хозяин для заправки воги вызвал целый бензовоз? Ничего удивительного. Он такой. Может себе такое позволить.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 Через некоторое время свежий ветер надежды развеял дым прошлого. Была ночь смерти взошел рассвет справедливости. Наступил день истины. Тот, чье имя прославляют в Библии, был доволен, он позволил совершиться. Всему этому. Майор Гранин дочитал последнюю страницу дневника. Закрыл обложку. Книга обгорела, но то, что в ней было написано, еще можно было прочитать. «Товарищ майор!» К майору подошел молоденький лейтенант. «Что-нибудь нашли?» «Да вот дневник. А у тебя что?»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 Слишком много здесь лишнего. Нам еще в райком партии докладывать. Хорошо. Лейтенант удивленно пожал плечами. Ну, вы ведь знаете, что рукописи не горят. Так кажется. Горят, лейтенант, горят. Еще как горят. Не горит только истина. Не надо жечь. Милиционеры оглянулись. Рядом с ними стояла девушка, зареванная, с трясущимися руками и с воспаленными глазами. Нос и ротик девушки был в саже, вытирала слезки, перепачканной рукой. «Отдайте, пожалуйста, мне!» Лейтенант раскрыл рот, чтобы возразить, но поднятая рука майора остановила его. «Держите, Лена». «Спасибо». Девушка медленно пошла в сторону дороги, прижимая книгу груди. Ее плечи вздрагивали. Она дошла до конца выжженного поля, нагнулась и что-то подобрала с земли, прижала к своим губам. Раздался испуганный писк крысы. «Вы заметили, товарищ майор?»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 Собака, не спеша, спустилась вниз и, держась на некотором расстоянии от того, кто был объектом ее внимания, медленно пошла за девушкой. Собака внимательно следила за каждым ее движением и замечала все, что происходит вокруг нее. Шрам знал, почему он так себя ведет.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 Сугробов Валерий Юрьевич Читайте, слушайте мои книги Всего вам самого доброго!